Глава 18. Мэтт Пайн. Мэтт подошел к столу дежурного в небольшом полицейском участке. Местечко обладало точно таким же шармом, что и тюрьма Дэнни на севере штата Нью-Йорк, и представляла собой такое же обветшалое одноэтажное строение с низкими потолками и убогим ковровым покрытием. «Здравствуйте», — обратился он к сидевшей за стойкой женщине средних лет с очками на носу. Та бросила на него взгляд. «Я пришел к сеньору Гутейресу». Мэтт заглянул в бумажку с фамилией следователя, полученную от агента Келлер. Дежурная что-то быстро ответила на испанском. Он не понял ни слова, но по то, но понял, она на него сердится. «Меня зовут Мэтт Пайн», произнес он медленно и громко, будто это могло как-то помочь. Показал дежурный паспорт, но лишь озадачил ее. После чего достал из сумки газету, которую ему дала Келлер, положил ее на стол и, кнул пальцем в фотографию и сказал: "Это моя семья". Женщина посмотрела на газету, подняла глаза и уже внимательнее взглянула на него поверх очков, после чего опять затараторила на испанском. Если бы не трагизм ситуации, её можно было бы назвать комичной. Не дать не взять сцены из трудностей перевода. Трудности перевода американская мелодрама 2003 года от режиссёра Софии Копполы. Мед произнёс единственную фразу на испанском, которую вынес из старших классов школы. No hablo español. Я не говорю по-испански. Женщина умолкла и сердито вздохнула. Потом долго разглядывала парня, явно что-то обдумывая, и наконец ткнула пальцем в фамилию детектива на клочке бумаги в его руке. После показала пальцем на дверь. Ага, сеньор Гутьеррес ушёл. А когда он Но тут же осёкся и показал на часы на стене за спиной женщины. Старомодные, круглые, с белым циферблатом и чёрными цифрами, из тех, которые можно увидеть в начальных классах. «В котором часу вернётся сеньор Гутеррес?» Мэтт ткнул фамилию детектива, а потом опять на часы. «До женщины дошло. Она встала и показала на цифру девять. Ага, получается, он будет в девять вечера. Хотя нет». Она изобразила, будто укладывается спать, снова подошла к часам, показала на 9, обвела пальцем по кругу циферблат и опять ткнула в 9. Завтра утром в 9. Значит, уехать отсюда сегодня не получится. Мэт подумал было поговорить с другим полицейским, но в участке, похоже, больше никого не осталось. Солнце снаружи медленно катилось за горизонт. Мэт зашагал к маячившей далеко впереди главной дороге. Миновал захудалую автомастерскую, круглосуточный магазин без единого окна и ресторанчик с куриным фастфудом, судя по нарисованному от руки петуху на вывеске. Чувствовал он себя, как в некоторых районах Нью-Йорка, в безопасности, но все же на чеку. К нему подбежал грязный пес. «Привет, приятель». Мэтт рискнул почесать бродягу за ушами. У того спуталась шерсть, кое-где виднелись шрамы, но настроен тут был дружелюбно. При взгляде на его морду казалось, что он улыбается. Мэт не удержался и тоже улыбнулся ему. Пёс взвизгнул, словно пытался что-то сказать. Проголодался. Бродяжка посмотрел на него. Мэт расстегнул молнию сумки и вытащил пакет сухих крентельков, которыми кормили пассажиров в самолёте. Пёс заплясал, наворачивая вокруг него круги. Не самая здоровая еда, но ну, да ладно, держи. Мэт вывалил на землю содержимое пакета. Ещё увидимся, Смайли. Мэт зашагал дальше к главной дороге, а Пёс побежал за ним в надежде перехватить что-нибудь ещё. Автострада 307 представляла собой длинный ряд магазинов, баров, ресторанов и пунктов обмена валюты. На табуретках у входных дверей сидели продавцы, туристы кочевали от одного магазинчика к другому, покупая безделушки. У Мэта заурчало в животе, как и Смайли, ему тоже хотелось есть. Он понял, что у него уже целые сутки во рту маковой росинки не было. Аппетит напрочь пропал. Есть, как и заниматься другими обыденными вещами, теперь казалось неважным. Но на одном отчаянии долго не проживешь. Увидев перед собой небольшой продовольственный магазин с баром, он решил чего-нибудь перекусить, а потом найти, где переночевать. Мэтту селся за высокой барной стойкой и заказал у официантки, к счастью, говорившей по-английски, мексиканское пиво и два тако. В чужой монастырь. Мета глядел помещение. В дальнем углу обосновалась крикливая, вульгарная компания молодых женщин, живое воплощение понятия гадкие американцы. Через пару столиков от них расположилась четвёрка туристов из Японии, которые тихо сидели в своих чистеньких полах, сложив руки. За барной стойкой вперемешку собрались отдыхающие и местные. Интересно, почему его родители отправились именно в Тулум? А раньше о поездке в Мексику никто из них даже не заикался. В интернете этот город описывался как потрясный и расположенный вдали от проторенных туристических маршрутов, обожаемый знаменитостями. Отец такие точно не любил. Возможно, кто-то из этих самых звёзд, где бы они ни были, Мэт пока уж точно ни одной не видел, предложил помощь по делу Денни. Это звучало гораздо правдоподобнее, решение родителей ни с того ни с сего отправиться в небольшой весенний отпуск, особенно если учесть, что мама была в Небраске. Без смысла-то какая-то. Мэт надеялся отыскать на туристических сайтах место для ночлега, но после нескольких попыток не нашёл ни одного доступного варианта даже в дешёвом мотеле. Можно попытать счастья прямо на месте, не исключено, что информация обновляется с опозданием. К тому же, может, это скатся пара ночлежек, слишком убогих для интернета. Он отправил агенту Келлер сообщение с просьбой посмотреть, не может ли его куда пристроить ФБР. Хотя после того, как обещанный сотрудник консульства даже не удосужился встретить его в аэропорту, особых надежд он не питал. В худшем случае ему предстояло провести всю ночь на ногах. И ему не привыкать. Когда Мэтт вывел на экран еще один сайт, к нему вдруг обратилась молодая девушка в джинсовых шортах и бикини. «Привет!» — поздоровалась она, глядя на него глазами Лани, и плюхнулась на табурет напротив. У нее были шелковистые волосы и высокие скулы. Привет, с любопытством ответил он, поискал глазами группку отвратных американок, полагая, что она одна из них, но те уже ушли. Прошу прощения, ты не против, если я пару минут с тобой посижу? Видишь тех двух ребят за стойкой за моей спиной? Не хочу, чтобы они решили, будто я здесь одна. Мэт метнул в сторону бара быстрый взгляд и увидел двух суровых мужиков с татуировками, склонившихся над пивом. Обещаю, я не охотница на парней. У неё были пухлые губы, а стоило ей улыбнуться, как всё лицо будто озарялось светом. Да без проблем, что достали? Девушка кивнула, накручивая на палец прядь ко волос. Обещаю, как только они уйдут, я сразу оставлю тебя в покое. Мэт не сказал этого вслух, но он был совсем не против компании. Сегодня выдался долгий, наполненный одиночеством день. Кстати, меня зовут Хенк, представилась она. Хенк, повторил он. Мой папа хотел мальчика, привычно объяснила девушка, как будто её то и дело спрашивают, откуда у неё такое необычное имя. Говорила она с акцентом уроженки среднего запада, с характерной для сельской местности мелодичностью. Мэтту сразу вспомнился гнусавый говор Кейлы, когда они только познакомились, и она ещё не начала его скрывать. Хэнк без всякого повода оглушительно захохотала, потом потянулась вперёд, накрыла руку Мэтта своей ладонью. — Прости, это на случай, если они за нами наблюдают. Когда официантка принесла пиво и тако, Мэтт спросил, не взять ли чего Хэнк, но та заказала только стакан воды. — Мне почему-то подумалось, ты не из тех, кто пьет воду, — заметил он. — Я девчонка из Эклахомы, так что обойдусь. Так и думал. Средний Запад. Мы с тобой, можно сказать, земляки. Раньше я жил в Небраске. — Так ты у нас кукурузник? — Кукурузниками. шутку называют жителей штата Небраска. «Тогда мне лучше было попытать счастье с теми двумя козлами», с улыбкой произнесла она. «А где ты жил в Небраске?» «Мы давно оттуда уехали. К тому же ты все равно не слышала об этом городке». «А где обосновался сейчас?» «В Нью-Йорке. Учусь в Нью-Йоркском университете. Но мой дом теперь недалеко от Чикаго». Мэтт опустил взгляд на стол. «Разве он может теперь называть Нейпервилл своим домом?» «Разве для него там что-то осталось?» Подняв глаза, он увидел, как Хэнк внимательно его разглядывает. «Я так понимаю, ты кого-то ждешь?» — предположила она. «Друзей, да?» Мэтт покачал головой. «Нет, я здесь совершенно один». Она склонила голову на бок, с любопытством посмотрела на него, однако ничего не спросила. «А ты?» «Тоже приехала сюда одна?» Он опять скользнул взглядом по мужикам за стойкой, которые ей досаждали. Девушка нахмурилась и ответила. «Меня пригласили сюда на девичник, хотя и невесту, и ее подруг я терпеть не могу». «Даже так?» «Немалый же путь ей пришлось проделать сюда ради тех, кто ей не нравится». «Это невеста моего брата», — объяснила девушка. «Вот оно что». «На что только не пойдешь ради близких, правда?» Мэтт почувствовал, как у него заныло в груди и сделал глоток пива. Все её подруги напились и дико меня бесили, продолжала она. Поэтому, когда они направились в очередной бар, я намеренно от них отстала. Но что делать, если брат счастлив с ней? Эфемерная погоня за счастьем, пробормотал Мэт. Бог свидетель, он и сам до некоторых пор к чему-то такому стремился. И ещё недавно не знал, что такое депрессия или тоска. Несмотря на трения в семье, он никогда не сомневался, что родные его любят. У него были близкие друзья, окруживший его заботой, о которых он в свою очередь тоже заботился, но в груди у Мэта постоянно шевелилось ощущение пустоты, от которого он не мог избавиться с того самого момента, как для него начался новый отсчёт времени. В университете я взял курс счастья, сказал он. Хенку ставились на него широко распахнув глаза. Погоди-ка, ты хочешь сказать, в этом твоём колледже, который обходится дороже, чем дом в Аркоме, вас учат быть счастливыми? Эти слова она произнесла с таким видом, будто была поражена до глубины души. Мы тулыбнулся, понимая, как это звучит. Курс назывался Наука счастья. На нём мы не столько разбирали, как бы счастливыми, сколько изучали вопросы душевного благополучия и здоровья. Хотя нам действительно показали несколько упражнений, делающих человека счастливее. Ну да, одно из них заключается в том, чтобы иметь богатеньких родителей, с улыбкой произнесла Хенк. Да нет, Счастливым человека делают не деньги, не статус и даже не невеста. Она подалась вперед, желая узнать секрет. «Все дело в доброте», — продолжал Мэтт. «Исследования показали, что человек, совершая в день пять хороших поступков, чувствует себя счастливее. Только по какой-то причине их должно быть именно пять. А почему я забыл?» Хэнк прищурила глаза. «Так вот почему ты разрешил мне здесь присесть? Чтобы выполнить дневную норму?» Она опять улыбнулась. В этот момент подошла официантка и принесла воду. Мэт посмотрел на Хенка. Уверенно, что не хочешь ничего заказать. А знаешь что? Почему бы и нет? Возьму-ка я Маргариту. Тогда несите сразу две.